Часть вторая. Глава четвёртая. Синдер. Под ногами громко шуршит, ветер в ушах свистит. Ноги вниз почти сами бегут. Размахнуться бы и топор швырнуть. В голову. Нет. Голова в чешуе. В шею! Не попаду, гад уже далеко. Топором не попаду, но ведь у меня ещё и проща есть. Надо только... Я уже даже камень подходящий приглядел, как вдруг увидел на берегу чахлу. «Стой, не надо!» Но так вот сразу резко остановиться у меня не вышло, но топор я на всякий случай откинул, чтобы поганку нечаянно не пришибить. Подбежал, подхватил на руки, закружил, даже ругаться сил не было, и выяснять, что это было, тоже. Просто обнял её, прижал и замер. Хорошо всё с ней, счастье-то какое. И только спустя пару минут, когда я отдышался, мы оба дружно почти одновременно спросили друг у друга, «А где эльфы?» «Куда смылись белобрысые?» «Они тебя пошли искать. Тебя час почти не было. Вы не встретились?» Я не стал высказывать вслух всё, что подумал про придурков, оставивших мою чахлу без присмотра. Тупицы, обалдуи, дубины стаиросовые, а рясины безмозглые. Интересно, это я дракону спугнул или поганка сама договорилась? Кто это вообще был-то? Каарис «Тебя же час почти не было!» Синдер посмотрел на меня с удивлением, потом уставился на солнце, задумался, но после махнул рукой, нахмурился и, судя по косым взглядам в сторону тропинки, поминал сейчас и Слинтейна, и его друга добрым словом. Или не их, а того, кто его задержал. «А давно эти обалдуи тебя бросили?» «Теперь пришла моя очередь задумываться». Судя по вспотевшим ладоням внутренней слабости и тому, как меня потряхивает, разговор с Наарис занял вечность. Но если оценить здравые со стороны, то... Минут пятнадцать прошло не больше. Они же тебя спасать пошли от какой-то местной ветреницы. Не попадалось? Ух! После того, как я отыграла целый спектакль для сестры, сделать безразличный вид и спросить о другой женщине, небрежно так между делом. Легче лёгкого. Но у меня даже дыхание сбилось, и смотреть в глаза своему дикарю оказалось очень сложно. Я отвела взгляд и принялась изучать тропинку, а потом схватила всё ещё молчащего Синдра за руку и потащила наверх, за деревья. А то, мало ли, ещё какой-то дракон мимо пролетит. И так о моём появлении уже две сестры знают. Осталось уведомить третью и самого Роаброна. Конечно, вряд ли меня запрут в подземелье вместе с Тхаорисом, тем более если выяснят, что я теперь дракон Бескрыльев. Почему-то меня очень зацепили слова Гармиры о Бескрылом Драконе, и мысленно я стала называть себя именно так — Дракон Бескрыльев. А у такого нет права править страной. Я не соперница Раоброну. Но, к счастью, Нарис об этом не знает и не сможет разболтать мужу. «Ледяные грани. Как я хочу опять стать любимым младшим ребёнком. Как кому-то пришло в голову, что я могла подумать об убийстве отца и захвате власти? Наверное, только тому, кто сам хочет усесться на трон. Или тому, кто не понимает, насколько это огромная ответственность и загруженность, постоянная, без права на свободное время». Тому, кто рассчитывал, что за него будет править другой. Например, любимый муж. Ух, я так стану параноиком, подозревающим всех и вся. Надо остановиться и успокоиться. К тому же у меня есть более прозаические подозрения, не такие глобальные. Было ли у моего дикаря что-то с другой женщиной или нет? Было или... Я ревную? «Ужас какой!» «Не хочешь — не отвечай!» Я даже плечами передёрнула, словно мне действительно всё равно. «Подумаешь, мелочь какие-то!» «Попадалась!» Синдер произнёс это так, что я сразу напряглась, готовясь услышать то, что мне не понравится. «Красивая, как арчанка. Чудовище уставилось на меня чистейшим взглядом, а потом хитро ухмыльнулось. Но я ей сказал, что меня ждёт голодная чахла. Так что как-нибудь в другой раз. В другой раз? В другой раз. Ах ты! Я застучала кулаками по груди и плечам Синдра. Сначала не в полную силу, а потом поняла, что ему совсем не больно, и разошлась от души. И за то, что задержался, и за то, что я волновалась, и за то, что к нему пристают какие-то красивые как Арчанка, пока я его жду. И и за то, что он дразнится, когда я ревную. По-настоящему, всерьез ревную. А он... он дикарь. И у меня жених. И меня обвиняют в убийстве отца. И все и так сложно. За что мне еще и это? Синдер чахло разбушевалась не на шутку. А я стоял и улыбался, как придурок. Но мне было так хорошо, просто не передать. Я был счастлив, что моя поганка рядом, что она злится. Смешно и умилительно. Удары её маленьких кулачков ощущались, как приятное похлопывание. Но лицо у неё при этом было зверское, как у настоящей арчанки. Прямо первая жена в гневе. Не удержавшись, я всё же подхватил это пыхтящее чудо на руки и поцеловал. А потом ещё и ещё и... А вот ты где? Мы уже три раза кругу обошли. А ты давно вернулся и вину заглаживаешь. Давай обед готовить, зелёненький, а то у меня такое чувство, что я дракона съел бы. Дракона он бы съел. Того, который только что улетел и чудом не съел поганку. Как ваши белобрысые головы додумались до такого? Бросить чахлу одну и свалить? О чём вы думали? Пока я отчитывал сладкую белобрысую парочку, Светлая её половина взяла у меня зайцев, достала свои нож и принялась их разделывать. А тёмный, поджав губы, мрачно сверлил меня взглядом. Потом процедил что-то на своём языке, раз пять повторив — и блит. После чего отвернулся и принялся помогать Эслану готовить. Но я тоже не стал стесняться в выражениях, завернув о том, что только полные обалдуи бросают беззащитных поганок в одиночестве. «Всё, зелёненький, мы поняли, что у тебя иммунитет к горным нимфам». — хмыкнул светлый, когда я пошёл на второй круг. — Выдыхай. Я не был в этом уверен, а свои игрушки нимфы не возвращают. У них мужчин мало, каждый на вес золота, так что жил бы ты в их мирке до потери мужской привлекательности. Не уверен, что крошка стала бы столько ждать. Я уже был открыл рот, чтобы снова напомнить им о драконе, но потом передумал. Они же не на прогулку для удовольствия пошли, а меня спасать. Кто ж знал, что как раз именно в это время к чахле чешуйчатая дрянь нагрянет? Так что я уселся у костра, обнял поганку и выдохнул. А потом вдохнул и полез целоваться. В конце концов, раз я горной нимфе отказал, значит, заслужил хотя бы поцелуев побольше.